Мечнице предоставился шанс напасть, и она кинулась на врага. Но прежде чем Феррис успела разрубить Фруада на чести, огромная тень шевельнулась у его ног, выросла, и без труда остановила меч. Вот это... Райнер почувствовал, как сердце уходит в пятки. То, что помешало Феррис, было не просто тенью. Это был гигант. Чёрный, как и другие творения Фруада, он крепко стоял на ногах, похожих на два ствола, С мощной дугообразной спины свисали тёмные крылья, на голове виднелись рога. «Эй, да он издевается над нами!» Фараадо призвал настоящего демона из легенд. Своим остроконечным хвостом демон блокировал удар Эрис и заревел, нападая. Вёрткая девушка прыгнула так высоко, как только могла, занесла меч над головой и вложила все силы в новый удар. Ей удалось отрубить демону руку, но при этом она открылась для нападения. Чудище не отступало. У него оставались старая рука и острые когти на ней. Но Райнер подстраховал напарницу, мигом вычертив новую магическую печать. «Призываю удар грома! Изучи!» Разряд электричества угодил демону точно в голову и разметал её на кусочки. Тут же меч Феррис вонзился чудовище в сердце. «С ним покончено!» Но стоило юноше задать этот вопрос, как вдруг из груди Эррис вырвался страшный вопль. Отрубленная рука убитого демона, двигаясь словно сама по себе, всадила мечница в спину длинные когти. Алая кровь брызнула из глубокой раны. «Ты не сможешь, Райнер! Беги!» Еле выдавила напарница. «Фэрис!» Райнер метнулся к ней, но путь ему преградил Фруады. «Оставь ее! Твой противник прямо перед тобой, Райнер! Ведь тебя зовут именно так, я прав?» Впереди тяжело раненая Феррис продолжала сражаться с демоном. Очевидно, она с каждой минутой. А вот монстр заново обзавелся и головой, и рукой, и целой, и невредимой. Эрис снова и снова уворачивалась от его кулаков, но один удар все же настиг ее. Даже защитного блока мечом не хватило. Феррис с невероятной силой, ударила Оззи, и она осталась лежать, словно тряпичная кукла. «С дороги!» – прошипел Люд. «Так не пойдет!» Фроаде пожал плечами. Кроме того, ты уже ничего не можешь для неё сделать. Ей конец. Признаться, я даже разочарован, что её не хватило на большее. Что ты скажешь? Рано или поздно всем слабакам готова напасть перед сильными. Слабая? Райнер едва ли не рассмеялся ему в лицо. Это Фэриста, Ты ничего о ней не знаешь? Фроаде нахмурился. Что? Эта женщина... И отчего-то тёмные глаза Райнера потеплели. «Эта женщина – сущий дьявол. Наглая, прожорливая, бесчувственная. Она потащила меня против воли в такой долгий путь, так что учти, я не стану ей помогать». «Понимаю», – улыбнулся Фруаде. «Видно мы с тобой одного поля ягоды. Знаешь, я мог бы отпустить тебя на первый раз». Закончить ему помешал кулак Райнера силой, вмазавшей по лицо. Не ожидавший такого подвоха, враг отлетел на несколько футов, но верные тени не дали шмякнуться озим. Поддержав, они бережно уложили его на спину, от удара рот его кровоточил. «Зачем? Ты ведь мог сбежать от своей мучительницы. Или хочешь сражаться со мной до победного? Коли так, твои шансы ничтожно малы. Ты и сам понимаешь, что я созову несметное множество темных тварей». «Еще как понимаю», — тяжело вздохнул Райнер. У тебя в руках колоссальная мощь. Знал бы ты, как я хочу все бросить и пойти домой. Так чего ж ты ждёшь? Своя жизнь ценнее любой другой. Твоя мечница зря рисковала собой. Значит, она глупа. Но ты знаешь, что нужно делать. Иди, я не стану тебя преследовать. Ты меня достал. Прошу прощения. Не расслышал его Фруаде. Ты серьёзно меня достал? Зыркнул маг почерневшим взглядом. Да, с ней нелегко, но она не дура! Меня не пугает ее лицо. Я даже готов простить ей побои чертова данга. Я верю, что она сильная и может сама за себя постоять. И Рейнер сорвался с места, вырисовывая на ходу всевозможные магические печати. Призывая на помощь в воду огонь, землю, воздух, Фродо вновь создал теневой щит, но маг был гораздо быстрее. Эзоче! И заплясали молнии. «Коринай!» И занялось яркое пламя. «Месми!» Волны накатывали одна за другой. «Чигашира!» Земля отворялась со страшным грохотом. Враг поднимал на свою защиту все больше и больше теней, и все-таки люд настиг его, сгреб за лицо и вмял в землю затылком. «Эта женщина не из тех, кто падает в обморок из-за царапины!» Безрассудно выпалил Райнер. «Ведь слабачка, с которой легко управиться, не смогла бы так меня избивать!» Фруаде, распластавшийся перед ним, кажется, растерялся. «Ну и что ты намерен делать? Побью тебя и заставлю тебя не исчезнуть. Ты не сможешь. Не узнаю, пока не попробую!» Холодно бросил Райнер. «Это ведь кольцо на твоей руке контролирует!» Лицо неприятеля дрогнуло, темные твари кинулись к Райнеру. Он едва успел отскочить и вновь оказаться напротив Фруаде. Тот стиснул в кулак свою правую руку. На среднем пальце которое чернило диковиное кольцо. «Ты страшный человек. Кто тебе рассказал?» «Я сам догадался, хоть и не сразу. Смотрю, машешь рукой, а глаза от чего-то жжет. Все приглядывался, пока не заметил кольцо. Тут я и вспомнил легенду о Великом Императоре Тьмы». Наконец-то Фрада перестал улыбаться и пронзил мага ледяным взглядом. «Мерзавец! Откуда ты знаешь?» И тогда Рейнер заговорил на чужом наречии. Это был мёртвый язык одной из древнейших цивилизаций. Слова складывались ритмично. «Он единственный, чья обитель — ночь безлунная и безбрежная. К небесам его воздымают крылья чёрные, как у ворона. В его горезах таются тени, он зовёт себя их властителем. И куда бы он ни отправился, всюду тени за ним поспевают. Бесконечные, как вселенная. Ты... Райнер взглянул на Фруада в упор, продолжая. «Это легенда об Императоре, который погрузил весь мир в тень. И хотя существует мнение, что он был человеком, таким же, как все, современники видели в нём тирана и узурпатора, повелителя тёмных сил. По легенде, он наградил своего приближённого необычным кольцом, которое позволяло ему... «Умолкни!» — взревел Фруада. «Контролировать тени!» Райнер вовсе его не слышал. Используя это кольцо, приближённый уничтожал правителей враждебных стран, чтобы расширить владение Императора. Наконец он пришёл убить ещё одну влиятельную персону, однако на пути у него встал рыцарь, который сумел отрубить ему палец отобрать кольцо. А позднее с помощью своего трофея рыцарь свергнул Императора Тьмы. Вот такая история. Откуда взялось кольцо и как оно оказалось у Императора, тайна покрытая мраком? В легенде об этом ни слова. Но зато упомянут рыцарь, взявший себе кольцо. Он прославился как легендарный герой, и звали его... Рейнер сделал красивую паузу, взглянул в небо и словно задумался. Звали его... Ну, конечно же. Альфорд Миран. А тебя зовут Миран Фруаде. Согласись, звучит очень похоже. Фруаде молчал. «Получается, ты потомок священного рыцаря? И что это меняет?» Ты уже покойник, твой конец неизбежен. Не будь таким эгоистом, потомок легендарного героя! Холодно возразил ему Райнер. Ты впрямь намерен убить детей, Погубить их сны? Они не успеют проснуться. И Фруада вытянул руку с черным кольцом. Но Райнер вдруг произнес: Ничего у тебя не выйдет! Я ведь только что рассказал, что Альфорд Миран отрезал палец убийцы, заклинатели теней, и тем самым выстоял против силы кольца. «Но ты не священный рыцарь. Тебе это не по силам». «Мне, может, и не по силам». Мак кивнул. «Но вот Феррис, она точно сумеет. Уверен, она намного быстрее Альфорда». «Уповать на неё не самая умная мысль». «Я убил твою мечницу собственными руками». «Вот болван». Вскинул голову Райнер Лют. «Чепуха это вся. Просто знай, что у Феррис удар поставлен». «Не раз довелось испытать на собственной шкуре. Да ты сам посмотри!» И он устремил свой взгляд за спину неприятеля, Эрис снова сражалась и думать забыв о ранении. Её молниеносный клинок раз за разом отрубал теневому чудовищу руки и рассекал на мельчайшие части. Не успевали они снова срастись с телом демона. Феррис была словно вихрь, она рвала и металла, никогда прежде она не была настолько быстра. И даже, насколько Райнер мог помнить, в их первую встречу. Но и это был не предел. Необычайное зрелище, как гром, поразило Фруаде, и любого бы поразило. Фарис Эрис была чудовищна. Подобные ей веками вселяли злобу и страх в сердца окружающих, отверженные, нелюдимые, всему виной их могущество. И только Райнер смотрел на неё с восхищенной злобой. «Итак, не обессудь, Фруаде, но этот спектакль пора заканчивать. Иначе сегодня мне так и не удастся поспать». «Призывай удар грома!» Парень взмахнул руками и развернул магическую печать. «Изуче!» Выстрелив, новая молния наткнулась на теневой щит, но это была всего лишь уловка, чтобы отвлечь Фроады. «Феррис!» Раздался крик Райнера, та обратила к нему стеклянный взгляд и стремглав бросилась на его зов. «Давай!» «Э, «Ты чего? Не смей!» Взвизгнул маг, когда девушка вдруг занесла кулак. Секунду спустя этот кулак врезался ему в челюсть, а завыло завыл и осел на землю. «Почему так долго?» — молвила мечница, приминая напарника сапогом. «Ещё немного, и он бы убил меня!» «Ну же, в чём его уязвимость?» «Если так будет продолжаться...» — просипел бедный Райнер. «Я колею раньше, чем ты!» «Да хватит тебе уже!» «А что значит, почему так долго?» «Вижу, ты поняла, что я пытаюсь его прощупать?» «Ага...» Я нарочно увела монстра подальше, чтобы выиграть время. «Продолжай!» Снизу вверх покосился на неё Райнер. Феррис кивнула. «Женские слабости для тебя не секрет. Ты умеешь ими воспользоваться. Ну а здесь почти то же самое». «Так я и знал». О большей солидарности говорить и не приходилось. Теперь Люд с насмешкой взглянул на Фруады. «Ну и как ты будешь выкручиваться? Ты же видел, что умеют это особо?» «Можешь попрощаться с кольцом, а заодно и с пальцем. Кроме того, нас двое, а ты один. Как ты там говорил?» «А да, твои шансы ничтожно малые!» «Ау!» Встрепенулась девушка. А Райнер так сидела в кольце. Но как она может создавать тени?» «Ну, похоже, это кольцо реликвия героя. Одна из тех, что мы ищем. Хотя лично я бы назвал эту штуку наследием демонов, если не хуже. Вот как. Раз артефакт героя прямо перед нами...» «Так до какого чёрта ты тут разлёгся? Ну-ка, встал и пошёл за реликвии, живо!» «Что? Ах ты, Мегера! Ведь ты сама меня!» Но тут клинок Феррис вонзился в землю прямо перед Райнером, и тот прикусил язык. «Извини, рука соскользнула. Так что ты там говорил?» «Уже встаю, только не гневайся!» Лют осторожно поднялся на ноги. Глядя на них, Фродо расхохотался. «А вы неподражаемы!» «Жаль, что придётся вас убить». «А я говорю, кишка у тебя тонка», — прищурился Рейнер. «Возможно», — кивнул Фруаде. «Но однажды мне это удастся. Иначе вы станете мощным препятствием для моего господина. Вы двое слишком опасны. По сравнению с вами даже туален эльфийский не столь большая проблема». Эрис не сумела скрыть своего интереса. «На кого ты работаешь? Не думаю, что на эльфийскую знать». «Какую игру ты ведёшь?» С тонкой улыбкой их враг совершил грациозный прыжок назад, после чего взглянул на занимающуюся зарю. «Простите, но пока это всё, что я могу сказать. Сегодня я не готов сражаться с вами, поэтому вынужден отступить. Можете быть спокойны. Я не причиню вреда лорду Туале. У меня ведь есть дела куда важнее. Разобраться с вами обоими». За я откланиваюсь. До скорой встречи. Как только он произнёс это, тени его ног стремительно выросла и охватила его целиком, и Фруада исчез. Тем не менее, Райнер не собирался его преследовать. «Надеюсь, что больше его не увижу», — устало сказал он. Удостоверившись, что Фруада не собирается возвращаться, маг тяжело вздохнул и позволил себе заныть. «Чудесно. Теперь за нами охотится еще этот досадный тип. Мы заставили его отступить, но в следующий раз он будет во всеоружии». В следующий раз. Он взглянул на напарницу. Если бы этот блеф не сработал, всё могло обернуться гораздо хуже. Печальная мысль, не правда ли? Феррис была сама не своя, её лицо раскраснелось, дыхание стало сбивчивым. А, и она качнулась, опадая ему на грудь. Подхватив её, лют нахмурился, кровь уже пропитала её одежду. Видно, рана была не шуточной. С каждой каплей крови жизненное тепло покидало девушку. Райнер чувствовал, как ей холодно. Она отдала последние силы, чтобы перехитрить Фруады. Это можно было прочесть по её лицу. Сквозь бесстрастную маску виднелась боль. Райнер бережно придержал её за плечи. «Ты была молодцом. Отдыхай, ни о чем не тревожься». «Хм... Если вздумаешь приставать ко мне, пока сплю...» «И в мыслях не было...» На мгновение Феррис подняла голову и окинула взглядом его лицо, а затем она уснула в его руках.